наковальне он разбивал головак ударным камнем требовало большое искусство чтобы отбить от головака куски которые были пригодны для выделки орудий отбив резким ударом кусок то по ту по старательно разглядывал его со всех сторон и если он был хорош пускал в дело но это было только начало над таким куском ещё долго нужно было трудиться по ту по подделывал его постепенно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 Он кончал свою работу там, где мастер поздней эпохи только начинал обработку орудий. Мастерская каменных орудий не была собственностью тупо-тупо. Каждый мог прийти туда и работать сколько захочет. Камни принадлежали всем. Каждый заботился, чтобы в мастерской были большие камни. В железниках часто находили большие круглые жилваки, иногда с голову ребёнка. Снаружи они были покрыты белой коркой. Каждый умел сделать себе наконечник копья, скребок для очистки шкуры или каменный нож. Но ступ тупу, работал не так, как другие. Он был мастером своего дела. Он любил работать как художник. Ему нравилось волшебное искусство превращать грубый кусок кремня в изящное отточенное остриё. Он испытывал детскую радость, когда от крепкого удара кремень